обычаи сечь и немногосложные управы и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если казак проворовался, украл какую-нибудь безденицу, это считалось уже поношением всему казачеству. Его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 Или же выходили на озёра, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню, закидывать не вода, сети и тащить богатые тони на продовольствие всего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробует сказак, но они стали уже заметны между другими молодыми прямою удольью и удачливостью во всем. Бойкая и метко стреляли в цель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 Не дали ему говорить. Клади по лицу! клади чертов сын, сей же час по лицу! не хотим тебя больше, кричали из толпы казаки. Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противец, но курени пьяные, и трезвые пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими. Кошевой хотел было говорить,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 И как он не упирался ногами, но был наконец притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиванием сзади кулаками, пинками и увещаниями: "Не пяться же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!» Таким образом введен был Кирдягов в казачий круг. "Что, понове?" провозгласили во весь народ приветшие его.